Кроме того, за границей нового города был спецлагерь, в котором содержались еще около пяти тысяч рабов. Их численность постоянно менялась в зависимости от износа и естественной убыли человеческого материала, а также от чистоты и числа пополнений, пригоняемых спецотрядами рейха. От новых ариев рабы отличались внешне оттенком кожи, формой носа и разрезом глаз. Пленникам-славянам обычно давалось право выбора – присоединиться к новым ариям и приносить пользу рейху или умереть. «Славянин не может быть рабом», — гласил закон рейха. Городские рабы содержались в несравнимо лучших условиях, нежели лагерные, за что служили своим господам с особым старанием, боясь оказаться в лагере. Лагерные ненавидели городскую прислугу. Оказаться в лагере для городского раба означало верную смерть, Те из лагерных, что старались выслужиться, чтобы попасть в услужение в город, обычно плохо заканчивали. Салагерники таких попросту убивали. Еще бывало, некоторые рабыни становились наложницами своих господ, но такое поведение в рейхе порицалось, и потому такие отношения господа не афишировали. Новый город, созданный рейхом анклав цивилизации, располагался на территории железнодорожного района Ростова-на-Дону, города-призрака. Во время войны в Ростове взорвалась всего лишь одна единственная боеголовка. Остальные четыре были уничтожены войсками противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил России. Но зато термоядерная, превратившая в руины всю восточную часть города где располагались такие производственные гиганты, как Ростсельмаш и Роствертол, названия которых говорят за себя, а также предприятия поменьше, но для оборонки несуществующие теперь страны не менее важные, вроде того же завода «Алмаз», производившего средства РЭБ, или завода «Прибор», производившего радиоэлектронные комплексы для военно-морского флота Российской Федерации. Взрыв был такой мощности, что от Ростсельмаша —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 Люди выстраивались на площади вокруг небольшой сцены, состоявшей на ней трибуной. Во всем чувствовалась организация и железная дисциплина. Прямо перед трибуной выстроились подразделения группы «Молния» во главе с полковником Калаяром. Бритые наголо мужчины в строгой серой форме со знаками «Молнии», вытатуированными на правых висках. Элита Рейха. За плечами каждого воина был арбалет, на поясе меч и колчан с болтами, на груди автомат. Немного левее три юношеских взвода по 20 человек из школы мужества. Некоторые сержанты школы уже имели молнии. Получить такой знак до поступления в молнию высокая честь для ученика школы мужества. На правом фланге построения стояла группа Валькирия. Три десятка воительниц во главе с бриттой Нагло Рихс, майором Хельгой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 новый, уже четвертый боевой сухопутный корабль «Сварог». Парусник стоял в полоборота к трибуне и смотрелся эффективно, несмотря даже на убранные паруса. Отдельно возле корабля стояла его команда во главе с бывшим лейтенантом, теперь капитаном Яросветом. Команда состояла из лучших, отобранных командованием Рейха и подготовленных к для службы на боевом корабле бойцов и специалистов инженерно-технического департамента Рейха. Подбирая людей в команду, полковник Калаяр учел пожелания Яросвета, и несколько человек из бывшего подразделения капитана перевели на Сварог. За воинскими подразделениями стояли горожане в разных одеждах, среди которых преобладали серый, коричневый, черный и темно-синий цвета. Это были специалисты производства, инженеры, разночинцы и домохозяйки с детьми. На площади было шумно, люди разговаривали между собой, обсуждали последние новости, дети играли. На башне здания Рейхстага прогудел колокол. Звук разлился над площадью, и толпа притихла. Стоявшие в первых рядах увидели, как из рейхстага в сопровождении двоих телохранителей вышел невысокий узкоплечий человек неопределенного возраста с несколько крупной головой на тонкой короткой шее, одетый в такую же серую форму, как и у бойцов молнии. Окинув взглядом собравшихся, человек поднял правую руку и, коротко помахав ладонью, направился к трибуне. Площадь взорвалась приветственными криками толпы, размахивавший флагами со свастиками и портретами этого самого человека, своего фюрера. Фюрер поднялся на трибуну, скромно улыбаясь и маша рукой кому-то из народа. Когда он подошел к микрофону и приготовился говорить, над площадью установилась такая тишина, что в самом дальнем ее конце можно было услышать слабое потрескивание из четырех стоявших вокруг сцены с трибуны колонок. И тогда фюрер заговорил.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 Спустя десять лет новые варяги-россы, подобно своим нордическим предкам, подняли свои паруса и двинулись в опустевшие после безумия полувековой давности дикие земли, чтобы утвердить в них власть ариев, ведающих, что есть благо. Тот первый корабль, Степан Бандера, был назван в честь великого человека, героя, мужественно боровшегося против красной заразы большевизма на земле Украины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 от выполнения которого будет зависеть будущее рейха. Он обошел стол, оперся руками о спинку незанятого стула напротив Яросвета и неожиданно, мягко, по-отцовски посмотрел на него. «Приходилось ли вам, — продолжил фюрер, — слышать о таких существовавших до войны военных системах, как Казбек и Периметр?» «Немного, — мой фюрер, — ответил Яросвет. — Только то, что при помощи первой...